Глава 13, в которой, как и причислено данному числу, уже содержится предвестие несчастья. «А теперь, — сказал Пистон-девятый, 9, нам не терпится узнать, как же все было на самом деле. — Да там и нечего рассказывать, государь, — ответил Стримглав. Дорога и вправду была нелегка. Протуберанц мой сломал ногу, пришлось его прирезать и съесть. Редкие тамошние жители знать ничего не знают ни о каких великих завоевателях. Не слышали и самого имени бонжурцев. Рыц в старых могилах. Тоже не самое почтенное и приятное занятие. Но объясните мне, зачем нам понадобилась эта древняя мертвая кость. Как вы скучный и прозаичный, друг мой, воскликнул король. Или же вам лень прибавить что-нибудь от себя? Каковы, например, женщины в тех краях? Стримглав скривчился и сморщился, показав на себе, каковы там женщины. И короля от этого ваше передернуло. Капитан Ларус, торжественно сказал Канитабль Декалинваль. Вашими трудами будет поставлена точка в нашей многотрудной осаде. — Это каким же образом? — удивился Стримглав. — Пока вы отсутствовали и подвязались, — продолжал канитабль, мы соорудили для взлома ворот гигантскую Таратуту, соблюдая при этом строжайшую осторожность и неслыханную секретность. Таратута именовался Таран, украшенный обычно на конце стальной бараньей головой. — Так это следовало сделать давным-давно? — дерзко ответил Стримглав. — Да, но у нас не было черепа Акилы Пробивного, сказал король. — — А чем же нам этот череп поможет? — Хе, — сказал Пистон-девятый. — Мы укрепим его на торце Таратуты вместо стальной бараньей головы. А Акила Пробивной при жизни сокрушал собственным умом не то что ворота, а даже гранитные скалы. — Странно, — сказал Стримглав. — А я всю дорогу боялся, как бы у меня эта черепушка не искрашилась от ветхости. — Кроме того, вы не поверите, это череп говорящий. — Вы еще многого не знаете, любезный капитан, — сказал мистер Гафре. В том числе и о чудесных свойствах этого черепа. Мудрено ли, что он говорит? Это не главное его достоинство. Кстати, а что он говорит? Ругается, должно быть, на своем мертвом языке. А вот наш противник в Чизбурге, похоже, обходится безо всякой магии, сказал Стремглав. Да он просто безумец, этот примадриаль, сказал мистер Плесе. Он воображает, что наука, этот изящный и бесполезный каприз мудрецов, способна противостоять древней магии. «Однако же слышал я, что благодаря мэтру Примодриалю жизнь обитателей Чизбурга стала легкой и беспечальной», — возразил Стремглав. «Это верно», — ответил Канетебль де Коренваль. «Благодаря тому, что мы пропускаем в город возы поселян нам известно все, что там происходит. Да мелочей. Мы знаем, что у осажденных есть неиссякаемый источник воды. Более того...» Вода по трубам поступает в каждое жилище и даже подогревается при этом, благодаря чему там бывает тепло даже зимой. А всякий житель обеспечен водой и пищей в равной мере по своей надобности», добавил мистер Гафре. «Тогда они, понятное дело, будут сопротивляться до последнего. Кому охот расставаться с подобным житьем?» У него сказал Стримглав. «Отнюдь!» – воскликнул король. Наши люди в Чизбурге сообщают, что весь хворост, ввозимый крестьянами, идет на костры для колдунов и магов. Чуть не каждый день в городе кого-нибудь дожгут. А тем, кто в колдовстве не увлечен, рубят головы, звоня при этом в тревожный колокол. Мон, блин, даже я более милосерденный снисходителен к нашим мародерам. Так от чего же столь жесток мэтр Примодриаль? – спросил стримглав. Насколько мне известно, нынешние ученые провозгласили своим девизом безудержное человеколюбие. — Так-то оно так, — сказал Пистон-девятый. Но мудрый Примодриаль занят исключительно своими изысканиями в области военного искусства. И благоволучием своих подданных. Порядком же и казнями ведает комендант города. А вы, капитан, его знаете. — Откуда же я могу знать приспешников врага? — возмутился Стримглав. — Все мы его знаем, — вздохнул король. Это мерзавец Кринотен. Вот что держит меня у стен до проклятой твердыни. А главное, стоит нам отступить от стен, как Чизбург соберет вокруг себя недобитых князьков и герцогов, и бранные труды наши пойдут прахом. Слишком большой кусок земли мы отхватили. Проворчал канитабль до да Коленваль. Как бы не подавиться. У нас, в Пасконии, заметил Стримглав, такое положение описано в народной прибаутке. «Мужики, я медведя поймал, так веди его сюда, так он не идет, так и сам возвращайся, да он не пущат». «Увы, это так», — согласился король. Не раз посылал я парламентеров к мэтру Примадриалю с предложением объявить Чизбург открытым городом и безболезненно перейти на нашу сторону. Ни один из них так и не добрался до ученого мужа, и возвращались они ни с чем. А последнего нашего посла, негодяй Кринотен, Да вы же помните, что он сделал с беднягой-лучником. Стримглав поежился. ж такое забудешь», — сказал он. «Но ведь после этого полагается разорить город до основания». «Я запретил трогать мэтра объявил король. «Все эти ученые не от мира сего, и он, похоже, всецело пребывает под влиянием мерзавца-лекаря». «Да я бы всех их повесил на одной веревке», — рубанул Канетебль. «Для начала хотя бы ворвитесь в город», — холодно заметил король. «Мой отряд к вашим услугам», — поклонился Стримглав. «Надеюсь, я заслужил честь первым вступить на мостовые Чизбурга?» «Несомненно!» — воскликнул король. «И очень-очень скоро, как только мы получим знак от нашего человека». Тут Пистон Девятый осекся и глянул на капитана с некоторым смущением. Его викон Дюшнобеле подозрительно побледнел. «Стримглав почуял недоброе. Скрывать от вас это было бы глупо и недостойно», — сказал король. «Не возражайте, Кенетебль? Секретничать уже ни к чему. Капитан Ларус, наш разведчик в Чизбурге, дама вашего сердца, отважная Алатель. Тут запала такая отчаянная тишина, что нарушить ее никто не осмелился. канитебрь отворотился, вытащил небольшой ножичек и начал с поразительным чьяним очищать ногти. Мессиры Плесей и Гафре в безмолвии показывали друг на друга пальцами, делая вид, что общаются на языке глухонимых. Пистон девятый, как и положено, королю глаз не опускал, но смотрел на своего верного рыцаря, как нашкодивший шкаляр на зверя-учителя. — Продолжайте, ваше величество, — тихо сказал Стремглав. — Девчонка вызвалась сама, — вымолвил король через силу. — Она хочет отомстить за свою семью. Она чисто любила не менее вас, капитан. Она хочет быть достойной вас. Она действительно вас... Она действительно вас любит. Пообещал ей в нарушение всех правил рыцарское звание. Ведь присвоил же его мой прапрадед, баронессе де Забелье. И уж если женщина чего-то сильно захочет, он махнул рукой. Девушка очень умна, пришел ему на помощь мессир Плесе. Она побывала в Чизбурге уже дважды и предложила нам такой превосходный план, что не согласиться с ним было бы неразумно. В день штурма мы сделаем все, чтобы она не пострадала. Могу ли я узнать, в чем заключается этот план, сказал Стремглав. Только это он и мог сказать, поскольку ничего другого ему в голову не приходило. Теперь да, сказал король потому что штурм начнется завтра на рассвете, а Латиэль выйдет на крепостную стену в самом ярком платье, какое только можно купить в роскошных лавках Чирсбурга. Это и будет сигналом. — Вздор! — гневно сказал Стримглав. Да кто же пустит женщину на крепостную стену? Некому будет задержать ее доблестный Ларус. Она решила воспользоваться изобретением мэтра Примадриаля. А Латиэль въехала в город под видом простой маркетанки, только среди ее товаров есть бочонок, набитый домир корнем. Она разведала, где находится источник воды, питающий город. Все горожане уснут крепким сном. От ученейшего приматриаля до последнего нищего. Впрочем, нищих там нет, насколько мне известно. Я знаю, что выглядит все это не слишком рыцарственно. До другого выхода нет. Понимаете, отважный Ларус? Я из мужиков, ваше величество, сказал Стремглав. Чего уж тут, не понять. И добавил уже на Пасконском. Шли бы вы все к медведю на ухо.